В тот же вечер, следуя своей склонностью к прямому действию, из-за которой многие ее избегали, она сказала отцу. «Папа, я ездила посмотреть на флер. Я ее нахожу очень привлекательной. Нехорошо нам прятать голову под крыло». Джоли он, пораженный, оставил свой ячменный кофе и сгреб в кулак бородку. «Но ты именно это и делаешь», — сказал он. Представляешь ты себе, чья она дочь? Мертвое прошлое пусть хоронит своих мертвецов. Джоли он встал. Есть вещи, которые нельзя похоронить. Я не согласна, сказала Джун. Это то, что стоит на пути ко всякому счастью и прогрессу. Ты не понимаешь нашего века, папа. Он отбрасывает все изжитое.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 «Человек не должен быть собственностью человека. Теперь каждый это понимает. Если Иран нарушила подобный закон, что в этом дурного?» «Не мне возражать», — сказал Джо Леон. «Но дело совсем не в том. Дело в человеческом чувстве». «Конечно!» — вскричала Джун. «В человеческом чувстве этих двух молодых созданий». «Моя дорогая», — ответил Джон, мягко, «но чувствуя, что теряет терпение». Ты говоришь вздор, отнюдь не вздор. Если окажется, что они действительно друг друга любят. Зачем же делать их несчастными во имя прошлого? Ты не переживала этого прошлого, а я пережил через чувство моей жены. Пережил собственными своими нервами и своим воображением, как только может это пережить истинно любящий человек. Джун тоже встала. И беспокойно зашагала по комнате. Если бы еще, сказала она вдруг, Флер была дочерью Фила Бассини, я скорее могла бы тебя понять. Его Ирен любила, а Сомса она не любила никогда. Джолион издал странный грудной звук, вроде того, каким итальянская крестьянка понукает своего мула.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 повернулся к дочери спиной и, отойдя к окну, стал глядеть на Темзу. Джун, по природе своей не способной увидеть шершня, пока он ее не ужалит, ни на шутку встревожилась. Она подошла и взяла Джолиона под руку. Отнюдь не убежденная, что он прав, а сама она ошибается, такое признание противоречило бы ее природе, Она была глубоко потрясена очевидным обстоятельством, что эта тема очень ему вредна. Она потерла щекой о его плечо и ничего не сказала.